Глава 6 Злые пауки. Эпиграф. На рынках, как и в природе, торнадо начинается с затишья, а землетрясение заканчивается затухающими толчками. Коммуникация – стандартный инструмент психотерапевта. Для того, чтобы понять другого человека, нужно прежде всего понять, как он общается – вербально и невербально. Мой личный интерес к рынкам пробудился тогда, когда я понял, что акции и фьючерсы генерируют потоки коммуникации, мало чем отличающиеся от коммуникации с клиентами. Я нашел, что рынки, как и люди, часто говорят одно, а подразумевают другое, создавая тем самым сложные и изысканные модели коммуникации. В этой главе мы узнаем, как следует понимать людей и рынки, и как психотерапевты и трейдеры могут развить в себе чувствительность к нюансам коммуникации. Особое внимание обратим на исследование в области когнитивной неврологии, которое утверждает, что мы обрабатываем гораздо больше информации, чем осознаем. А далее обсудим простой, но значимый факт. Мы знаем намного больше, чем предполагаем, и это даст нам важный ключ к нашему развитию в качестве трейдеров. Коммуникации и метакоммуникации Предметом продолжительных споров в психологии является различие между коммуникацией и метакоммуникацией. Коммуникации называют то, что люди произносят вслух то, что они хотят сказать. Метакоммуникации называют язык тела, который сопровождает коммуникацию, как люди произносят слова. Метакоммуникация влияет на то, что будет услышано. Многие ссоры возникают из несоответствия между коммуникациями и метакоммуникациями человека. Например, женщина может заявить мужу, «Почему ты не проводишь время со мной?» Если читать одни только слова, вопрос выглядит вполне невинно. Но когда слова сопровождаются раздраженным тоном, скрещенными на груди руками и громогласным голосом, слышится совсем другое. Это выговор. Муж, конечно, обращает внимание на метакоммуникации. Действия говорят громче слов. И поспешно отступает или пытается защищаться. В любом случае, женщина чувствует, что муж не услышал ее проблемы, что он не заботится о ней. Классический инцидент произошел однажды на сеансе консультирования семейной пары, который я проводил для преуспевающего предпринимателя и его недовольной жены. В какой-то момент она с надрывом выкрикнула, «Ты никогда не говоришь, что любишь меня!» Закатив глаза, он произнес, «Хорошо, я люблю тебя». Жену, конечно, это не удовлетворило. Метакоммуникация, закатанные глаза, прозвучала громче, чем содержание коммуникации. Когда говорят, что у человека хорошие навыки общения, это обычно означает, что он хорошо умеет читать метакоммуникации других людей. Метакоммуникации, как правило, принимают форму жестикуляции, тона и оттенков речи и тому подобное. Зануда говорит непрерывно, не замечая, что слушатели ёрзают на месте и бросают на него косые взгляды. Более опытный вообще не человек увидят в этом признаки того, что слушатели устали от беседы. Аналогичным образом, внимательные взгляды, копирование тона и позы оратора показывают, что слушатели внимают оратору. Опытный оратор обращает внимание на такие сигналы и непрерывно корректирует свою речь, переходя на темы, которые вызывают благоприятный невербальный ответ и стараясь не задерживаться на тех, которые рассеивают внимание слушателей. Процесс слежения за сигналами непрерывного корректирования должен быть знаком трейдерам. Опытные в общении люди не могут предвидеть пристрастия своих собеседников, но они могут следить за метакоммуникациями, которые раскрывают пристрастия слушателей и за происходящими с течением времени изменениями в этих предпочтениях. Гибкость, а не умение гадать на кофейной гуще, отличает как квалифицированного коммуникатора, так и успешного трейдера. Эти рассуждения приводят к важным выводам. Рынки, как и люди, участвуют в обмене коммуникациями и метакоммуникациями. Коммуникации рынка представляют его движение в течение периода времени. Вверх на 10% за 3 недели, вниз на 5 пунктов за прошлый час и так далее. Метакоммуникации рынка описывают, как он совершает эти движения. Постепенно или внезапно, на больших или малых объеме и волатильности, с участием большинства акций или без их участия, и так далее. То, что мы называем техническим анализом, по преимуществу представляет собой попытки прочитать метакоммуникации рынка. Представьте себе два похожих пятиминутных барных графика. На первом изображен рынок, выросший в течение дня от точки А до точки Б. Его рост был равномерным и трендовым. Второй график также показывает рынок, который в течение дня вырос от точки А до точки Б. Но этот рост был неровным. Периоды покупки перемежались всплесками продажи. Коммуникации рынка идентичны, но метакоммуникации совершенно разные. Рынок на первом графике относительно эффективен. Расстояние, пройденное им за весь день, близко по величине к сумме расстояний, пройденных во время каждого пятиминутного отрезка. Второй рынок неэффективен. Период за периодом он проходил значительное расстояние лишь для того, чтобы оказаться в одной и той же точке. Такая неэффективность представляет собой важную метакоммуникацию рынка. Она означает, что главный тренд сталкивается с существенным противодействием. Снижение эффективности отношение расстояния, пройденного за пределами данного отрезка времени к расстоянию, пройденному в рамках этого отрезка, очень часто предшествуют изменению тренда. Рынки, как и реки, и люди, начинают жизнь резко и мчатся напрямик, а в конце текут плавно по излученным. То же явление можно наблюдать в психотерапии. Изменения в эффективности предшествуют важным изменениям в мыслях, чувствах и поведении. Такие изменения принадлежат к важнейшим метакоммуникациям. Задолго до того, как депрессия доводит человека до мысли о самоубийстве, Появляются едва заметные признаки неэффективности. Он не может наслаждаться тем, что раньше приносило удовольствие, не может справляться со стрессом, с которым справлялся ранее. Проблемы, за которые он раньше энергично брался, теперь становятся неподъемными. Когда люди, страдающие от депрессии и суицидальных наклонностей, перестают реагировать на положительные стимулы обычным для них образом, они демонстрируют потенциальный опережающий индикатор суицидальности. Отсутствие позитива часто предшествует появлению негатива в будущем. Аналогичным образом, если вы подумаете о рынке как о фабрике, системе производства с входящими, сырье, и исходящими готовой продукция, потоками, вы сможете задать разумные вопросы о соотношении сырья и продукции. Для рынков, как и для людей, это важнейшие метакоммуникации. Предположим, на определенном уровне понижения, повышения цен акций, рынок начнет расти. Затем внезапно происходит изменение. Положительное значение понижения, повышения больше не приводит к росту цены. График выравнивается, несмотря на силу индикатора. Фабрика под названием «рынок» перестала быть эффективной. Теперь для выпуска того же количества продукции требуется больше сырья. Для рынка это, как и для погруженного в депрессию клиента, потенциально опережающий индикатор неприятностей. И наоборот, рынок может в течение многих дней снижаться, отскочить, а затем войти в новую волну распродажи, по данным индикатора ТИК Нью-Йоркской фондовой биржи NICE. Но распродажи это может не привести большинство акций к новым минимумам. Рынок теряет эффективность своего нисходящего движения. это едва различимая, но очень важная метакоммуникация предшествует множеству повышений, в том числе на внутридневной основе. Опытные аналитики проводят много времени, погрузившись в изучение рынков, на которых они в состоянии различать незначительные изменения моментума, ускорения и волатильности, предшествующие трендам. Это больше всего относится к биржевым трейдерам, которые за считанные секунды скальпируют небольшие движения. Когда сделки длятся настолько кратко, нет никакой возможности проводить сложный статистический анализ. Вместо этого трейдеры настраиваются исключительно на мельчайшие метакоммуникации биржи, активность торгов, отливы и приливы объема торгов в ямах, торговля лицом к лицу в определенном месте биржевого зала, быстрые изменения спроса и предложения, модели поведения крупных и мелких игроков. Неудивительно, что многие биржевые трейдеры, выбравшись из ямы, первое время испытывают проблемы с торговлей. Лишенные своей базы данных, тех метакоммуникаций, которые направляли их внутреннее чувство ритма и моментума рынка, они временно остаются без руля и без витрил. Метакоммуникации в трейдинге. Я слишком хорошо знаком с опытом торговли без руля. Когда я только начинал анализировать рынки, то относился ко всем повышениям и понижениям одинаково. Если рынок вырастал на 5% за 20 дней, Я искал в своей базе данных все случаи, когда рынок совершал подобное движение. Затем смотрел, что случилось дальше в каждом из тех случаев, надеясь выделить какой-то закономерный стереотип. Замечательный по количественному охвату мой подход был подобен участию в беседе с закрытыми глазами. Он позволял мне видеть коммуникации рынка, упуская метакоммуникации. Это делало меня неумелым в общении и не очень успешным трейдером. Легче всего мои проблемы можно описать с помощью аналогии. Среди романов, которые я наблюдаю у моих студентов, бесспорно наименее успешными являются те, которые начинаются в интернете. Как правило, стороны знакомятся в чате или на сайте знакомств. Они начинают частый обмен коммуникациями, нередко рассказывая друг другу самые интимные подробности своей жизни. Радуясь перспективе встречи с кем-то, кто действительно проявляет по отношению к ним интерес и заботу, Они устраивают личную встречу. И тут все разваливается. Общение в онлайне удаляет из контакта большинство элементов метакоммуникации. Когда вы общаетесь в чате, вы не можете заметить, что голос собеседника звучит подавленно, вид у него взъерошенный, а глаза бегают. Человек, о котором вы мечтали в интернете, оказывается совершенно не похож на человека, с которым вы встречаетесь лицом к лицу. Большая часть того, что люди воспринимают как харизму личности, формируется в результате взаимных ответов на метакоммуникации. Трейдинг без оценки метакоммуникаций имеет примерно такие же шансы на успех, как знакомство через интернет. Одинаково важно и что делает рынок, и как он это делает. Рынки похожи на людей. Они сообщают об изменениях в своем эмоциональном состоянии с помощью изменений в метакоммуникации. Я называю эти едва заметные изменения переключением передач. Если вы когда-нибудь водили автомобиль с ручной коробкой передач, значит, знакомы с работой механизма переключения. На высокой передаче автомобиль при определенном количестве оборотов двигателя в минуту может достигнуть большой скорости, скажем, 140 миль в час, прежде чем тахометр доберется до красной черты. На более низкой передаче автомобиль достигает красной черты задолго до этой максимальной скорости. Большие обороты дают меньшую скорость, но большее ускорение. Если вам нужно быстро влиться в движение, пониженная передача обеспечит максимальный крутящий момент, устремив вас в транспортный поток. Если же быстро едете по шоссе, то лучше всего будет работать высокая передача. Умелый водитель знает, когда в зависимости от дорожных условий переходить на повышенную, а когда на пониженную передачу. Вождение автомобиля — активный процесс, включающий непрерывные поправки в зависимости от поворота дороги, характера дорожного движения, состояния дорожного покрытия и так далее. В ходе своих бесед люди также переключают передачи. Это выражается в изменениях громкости, скорости и интонации речи. Другие переключения передач проявляются в мимике и жестах, например, когда человек в ответ на новую тему разговора меняет свою позу. Наблюдая за метакоммуникациями двух человек, ведущих беседу, часто можно определить, насколько тесен их контакт. Связь между людьми очевидна, когда собеседники повторяют метакоммуникации друг друга. В результате получается изящный балет, в котором движение глаз, интонации голоса и позы тела координируются так, как никогда не повторить сознательным усилием. И наоборот, можно понять, что беседа идет вяло, если стороны переключают передачи в разное время и по-разному. Результат примерно такой же, как на дороге, где одни водители разгоняются, а другие замедляются. В такой ситуации вполне вероятны столкновение. Пожалуй, главной особенностью психотерапии является высокая зависимость результата от взаимопонимания, развивающегося между врачом и клиентом. Психотерапевты вряд ли станут пользоваться влиянием и доверием, если клиенты не будут доверять им. Следовательно, первая задача психотерапевта или любого другого человека, подвязающегося в области, где результаты зависят от качества отношений, будь то флирт, продажи или медицина, установить крепкие связи. В психотерапии, как во флирте или в продажах, результаты достигаются намного быстрее, когда хорошие взаимоотношения присутствуют с самого начала. Как и в случае с Мэри, я неизменно начинаю работу с новым клиентом с беседы на общие темы и присматриваюсь к последующим метакоммуникациям. Особенно люблю вводить в первые минуты сеансов элемент юмора или пустой болтовни. Ответы всегда информативны. Они указывают, могут ли люди достаточно абстрагироваться от своих проблем, чтобы пошутить. Если клиент отвечает на мой вопрос «Как ваши дела?», а затем интересуется «Как дела у меня?», если он может болтать о спорте, погоде или последней университетской сплетне, это верный признак, что он не перегружен своими проблемами. Я использую подобные межличностные индикаторы так же, как трейдер использует индикаторы рынка. Когда люди не реагируют на ситуацию нормально, Это признак того, что назревает нечто ненормальное. Аналогичным образом, когда рынки не реагируют нормально на снижение процентной ставки или на хорошую финансовую отчетность, это является метакоммуникацией, достойной внимания. Значит, рынок не переключает передачу когда это от него ожидается. Значит, где-то недалеко впереди на трассе нас может ждать беда. Неизбывшиеся ожидания – одна из самых важных метакоммуникаций, которые может дать вам рынок. Когда рынок не делает того, чего от него ожидают, весьма вероятно, что где-то поблизости скрывается прибыльная возможность. Именно поэтому мои первые попытки понять текущие периоды, исследуя все подобные им периоды в прошлом, оказывались неудачными. Самым главным для правильного прогноза является контекст движения. Произошло ли оно после благоприятной экономической новости или повышения процентной ставки, было ли достигнуто на низкой волатильности и широте, Закончилось ли быстро в начале периода или распределилось равномерно? То, что трейдеры видят на мониторе, является беседой рынка с ними. Подобно психологам, трейдеры должны внимательно следить за тоном и темпом коммуникаций, а не только воспринимать их буквально. Вот простой пример такой внимательности. В течение двух-трёх дней подряд рынок резко идёт вниз, и большинство акций опускается к многодневным минимумам. На следующий день он открывается с дальнейшим понижением, возможно, благодаря комментариям экспертов, зациклившихся на его очевидной слабости. Этим утром, однако, снижение немного отличается от нескольких прошлых дней. Nice Composite tick, сравнительная сумма количества акций с восходящими тиками и акций с нисходящими тиками в каждый данный момент – намного больше его предшествующих минимумов. Один или более отраслевых индексов могут даже сопротивляться утреннему снижению позволяя предположить наличие силовых зон на рынке. Многие трейдеры не умеют читать метакоммуникации. Будучи людьми, они обречены искать закономерности, смысловые признаки в том, что воспринимают. Когда нечто случается 2-3 раза подряд, трейдеры склонны видеть в этом значимую модель. Когда видят снижение рынка в течение нескольких дней, их нормальной человеческой реакцией будет ожидать продолжения. В таких случаях я обычно стараюсь видеть, как трейдеры реагируют на рынок, воспринимая это как полезный элемент языка тела. С этой целью, один из моих любимых подходов, начинаю отслеживать в сделке за сделкой поведение какого-нибудь биржевого фонда, ETF, например, SPY или QQQ. Конкретно ищу соотношение количества небольших сделок, 100 или 200 акций и очень крупных сделок очень часто именно мелкие, менее искушенные трейдеры не в состоянии понять язык рынка. Если доля маленьких сделок во время утреннего снижения подскакивает, даже когда очевидны сильные зоны, то мелких трейдеров, как правило, можно игнорировать. Они не видят метакоммуникации рынка. Как говорилось ранее, я также нашел, что при чтении метакоммуникации рынка полезен внутридневной объем контрактов Standard Poor's S&P и NASDAQ и MINI. Исследование значения минутного объема в контексте поведения рынка говорит, что значительная часть мелких трейдеров и мини работают на прорывах, выходя на рынок на новых максимумах и минимумах. Когда возникает суета при входе или выходе на слабом прорыве, в котором не участвует значительное количество секторов и акций, такой прорыв часто оказывается ложным, представляя собой выгодную возможность сыграть против толпы. Ваша позиция выиграет, когда толпе придется закрывать свои позиции. Когда рынок после открытия вниз разворачивается и движется на положительную территорию, или когда он разворачивается после, казалось бы, начавшегося прорыва, его поведение противоречит психологическим ожиданиям трейдеров. Они рассчитывают легко спуститься вниз на пятой передаче, а рынок внезапно включает пониженную передачу и начинает двигаться на север. На некоторое время их координация с рынком нарушается, так же, как это бывает у меня с клиентом, который не может отвечать на мои шутки. Хорошие трейдеры, как и хорошие психологи, знают, что делать в таких обстоятельствах. Они не снимают руку с рычага коробки передач и могут мгновенно переключаться. Некоторые из лучших сделок происходят как раз тогда, когда рынок нарушает логические или психологические ожидания. Собственные эмоциональные реакции трейдера на такие резкие движения могут давать замечательные подсказки насчёт того, какие передачи пора включать. Большинству сверхкраткосрочных трейдеров не хватает времени, чтобы заниматься длительными математическими исследованиями рынка. Поэтому они полагаются на более доступные инструменты, такие как модели графиков. Модели отражают ожидания трейдеров и поэтому становятся полезным инструментом для торговли против ожиданий, когда они не оправдываются. В то время как средний трейдер концентрируется на коммуникации, модели графика или сигнале осциллятора, метакоммуникации могут указывать совсем в другом направлении. Хорошим примером может служить область одинаковых цен, образующаяся после солидного роста рынка. Боковое движение прерывает рост, отражаемый на графиках, и поэтому, естественно, выглядит как формирующаяся вершина. Трейдер со склонностью к техническому анализу может даже проследить объем в этой плоской области и заключить, что вскоре начнется снижение, потому что из рук в руки переходит все меньшее число акций. Однако в своем анализе трейдер не воспринял язык рыночного тела, не оценил, как корректируется рынок во время этого относительно плоского периода. Здесь может быть полезно отслеживать корзину акций, наблюдая, как образуются новые краткосрочные максимумы и минимумы. Для хорошего чтения метакоммуникаций в своей собственной торговле я использую уже упомянутую корзину из 40 акций, 30 выпусков доу и 10 выпусков из секторов высоких технологий, финансов, транспорта и других повторяющих поведение S&P 500. Постоянно слежу за количеством новых максимумов и минимумов, достигнутых на 30-минутном, 2-часовом и 10-часовом графиках. 10 часов соответствует примерно полутора дням торгов. Долгосрочные позиционные трейдеры могут использовать для подсчёта новых максимумов и минимумов более длительные таймфреймы, такие как 20-дневный период. В торговле на консолидирующемся рынке важно уметь видеть изменения, происходящие в образовании новых максимумов и минимумов в течение периода консолидации. Вот что интересно. Зона, кажущаяся растущей вершиной, может предстать в совершенно другом свете, будучи рассмотренной под метакоммуникационным микроскопом. С каждым падением в плоской зоне все меньше акций достигает новых минимумов. Отрицательные значения тик во время периодов продажи исчезают на более высоких уровнях. Волатильность начинает смещаться немного вверх. Затем бах, рынок прорывается из плоской области вверх. На прорыве волатильности короткие позиции принудительно закрываются, подливая масло в огонь восходящего движения. Позднее обманувшиеся трейдеры посмотрят на график и увидят, как восходящий тренд вырастает из области консолидации. Они покачают головами и спросят себя, как же можно было пропустить такое очевидное движение. Они могут устремиться на поиски новых моделей графиков и свежих советов, стремясь исправить свои ошибки. Но это все равно, что переставлять шезлонги на палубе Титаника. Повторное изучение коммуникации не поможет, если проблема скрывается в метакоммуникациях.